Глава шестьдесят вторая. Мистер Доусон рассказывал мою историю попадания в неком вольном изложении на факты использования магии, только лишь намекая. В двух словах моя история звучала так. Я переехала в городок издалека, чтобы обосноваться здесь. Потом организовала выгодное дело, связанное с гончарным. Собиралась перевести сюда дочь в ближайшее время. Всех нас он многозначительно перечислил имена четырех волхвов и мое, связала теплая крепкая дружба, практически родственные отношения, а с отцом Джастином романтические. Тут все ребятишки с еще большим интересом уставились на меня, по-моему, даже с восхищением, а я невольно покраснела. Они собирались пожениться, беззастенчиво вещал Доусон, и Наташа поехала за дочерью. А в это время отец Джастин поехал по делам к лорду Ангусу. Тут за столом поднялся многозначительный негромкий гул и пропал, не подавая вестей о себе. И, дескать, у нас есть предположение, что удерживают его там не вполне по своей воле. «И вот какая просьба у нас к тебе, Чарли», — подытожил Доусон, — Мы, как видишь, команда не очень крепкая. Наташа — женщина, а я старик. Сама дорога непростая, да и там нам поддержка не помешала бы. Что скажешь, Чарльз Фокс? Чарльз озабоченно потирал подбородок. От его хитроватой легкости не осталось и следа. «Многое всякого я слышал о лорде Ангусе». «Надо подумать», — наконец произнес он. Я вздохнула. Да кто пошлет своих детей добровольно, неизвестно за какой участью. «Отец! Я хочу поехать», — раздался голос одного из парней. «Эдварда, кажется». Я запомнила его по более утонченным чертам лица. Он был похож на Витязя с какой-нибудь гравюры. Большие карие глаза — коротких, но пушистых ресницах. Отец. «И Я поеду. Я тоже. И мы, это хором сказали близнецы Роберт и Уильям. Чарльз поднял обе руки. Тихо всем, говорить буду я. В этот момент в помещение вошла небольшого роста, хрупкая миловидная женщина, и все затихли. Она негромко поздоровалась А потому, как в один момент потеплели глаза у мужчин этой семьи, я поняла, что это мать ребят и жена мистера Фокса. Я не могла опомниться в который раз с момента приезда сюда. Я дала бы ей лет тридцать, не больше. возраста давали только небольшие лучики морщинок, а сама она была светленькая, зеленоглазая, прелестная. Чарльз легко поднялся и подошел к ней, чтобы проводить ее к столу. Она приветливо улыбнулась мне и Доусону, а потом с любовью обвела глазами все свое семейство. Затем мистер Фокс продолжил. «Когда я сказал, что нужно подумать, я имел в виду, что ехать должен не тот, кто сильнее всех рвется, а тот, кто будет полезнее там. Соответственно, остаться должны те, кто необходим здесь» в хозяйстве. Парни снова загудели, а мистер Фокс снова остановил их и стал втолковывать. «Кеннет, без тебя маслобой не встанет, ты же знаешь. А у нас много заказов в это время года. Уоррен, ты должен остаться, потому что ты главный по всем выгонам скота. Без тебя тоже как без рук». В это время миссис Фокс повернулась ко мне и мягко сказала «Не волнуйтесь, Чарльз все организует как надо». «Вы невеста отца Джастина?» Я снова покраснела. «Это не было правдой. Джастин не делал мне предложение И вообще наша связь считалась бы греховной в глазах общества. Нужно было что-то отвечать». «Я очень его люблю и должна попытаться спасти, если он в беде», — глухо ответила я, — «Все будет хорошо». Миссис Фокс положила свою маленькую ручку на мое плечо. «Мальчики помогут вам». «А вы не боитесь отпускать их?» Проклиная свой язык, все-таки не выдержала я. Она удивленно взглянула на меня. «А как же иначе? Я и бояться буду, и волноваться. Но зачем же рожать сыновей, если они будут не способны защитить тех, кто нуждается в помощи?» Конечно, она была права, однако все же это было достойно такого уважения, такой благодарности с моей стороны, что я, не удержавшись, порывисто обняла ее. Было решено, что с нами поедут близнецы, а также Дуглас и Конор. Как пояснил Чарльз, близнецы понимали друг друга с полуслова и могли общаться одними лишь взглядами, что было действительно полезным качеством в предполагаемых обстоятельствах. Дуглас был очень красноречив и обладал навыками настоящего дипломата, а Конор был лучшим стрелком во всей округе. Какое из этих качеств могло нам пригодиться, я не знала. Да и никто не мог знать, но пренебрегать ничем было нельзя. Мы договорились, что за пару дней подготовимся к отъезду и заедем за ними послезавтра. Решено было ехать верхом, и мы пошли выбирать лошадей из фокса. Со мной пошел самый младший, Берт, который за эти самые конюшни и отвечал. Ему было лет четырнадцать, однако ростом он почти догнал старших братьев. Было видно, что свое дело он страстно любит, лошади были все здоровые, упитанные и поджарые. Завидев Берта, они начинали приветственно махать длинными красивыми мордами и радостно ржать. Мальчик увлеченно рассказывал о повадках той или иной ездовой лошадки, которых рекомендовал мне для поездки. Это вот Молли, нрав самый добрый у нее, даже если напугается или ушибется, ни не скинет. Не слишком быстрая, но надежная. И он с любовью погладил рыжую челку лошадки, а та благодарно захрустела предложенной ей кочерышкой Я тоже погладила вздрагивающий бархатный бок лошадки. А это мечта, продолжал Берт. Она легкая, Может, сколько угодно пронестись, устает меньше всех, да и быстрая. Мечта смотрела на меня доверчиво и нетерпеливо. Было видно, что ей не терпится пуститься вскач. Масть у нее была серая, на боках яблочки. Изящная и грациозная. Это была любовь с первого взгляда. «Ну что, полетим с тобой, мечта?» Я взяла у Берты из корзинки угощение и протянула лошади. Та мягко взяла кусок булки с моей ладони. Берт ясно улыбнулся мне. «Похоже, мэм, вы с ней выбрали друг друга». А потом вздохнул. «Как жаль, что я не могу поехать с вами. Очень хочу помочь, да говорят, мало еще». «А я не слабее остальных, правда?» Я взъерошила мальчику-челку. «Ты уже помог, Берт, честное слово». Нам ведь не близкий путь предстоит, и трудный. Без тебя бы я, может, мечту и не выбрала, не сумела бы. А здесь кто об остальных позаботится? Посмотри, как они любят тебя». Парень заорделся и расцвел от моих слов. «Я вам снаряжение соберу, самое лучшее, мэм!» И сорвался с места, помахав мне рукой. А я подошла к Доусону, который вместе с Чарльзом тоже определялись с лошадьми и, по всей видимости, уже закончили. «Спасибо вам, мистер Фокс», — от всей души поблагодарила я и протянула ему руку для рукопожатия. «Бог даст все сладится, Наташа». Чарльз взял мою руку и поцеловал ее. К воротам дома вышло все семейство Фоксов, включая очаровательную Милдред Фокс. Она отвела меня чуть в сторонку и серьезно сказала. «Наташа, милая, вы всем сердцем стремитесь вернуть свою любовь а значит, у вас все получится. Наша семья с вами и наша любовь с вами. Главное, верьте и не сдавайтесь. Возвращайтесь с отцом Джастином. С этими словами она порывисто обняла меня, а на мои глаза навернулись слезы. Мы выехали из Хилкреста, когда уже почти стемнело. Наступила летняя ночная прохлада, небо было усыпано звездами. Я соскучилась по Лисе и Диле, усталость смыкала мне веки, но на сердце было очень-очень спокойно. Теперь я была уверена, что все будет хорошо. Только я еще не знала, какие новости ждут нас дома.